«Интересная штука жизнь, непредсказуемая, и люди в ней встречаются разные, интересные. Кто-то надевает маску сочувствия и добра, а кто-то равнодушие Но и те, и другие прячут себя настоящего. Нет, есть и такие, кто масок не носит, кто открыт миру и беззащитен перед ним. Но таких людей почти не осталось». Каждый носит маску. У кого-то это небольшие очки, а у кого-то целый карнавальный костюм. А когда человек приходит домой, то зачастую он снимает одну маску и надевает другую. Впрочем, это предсказуемо. Гораздо интереснее другое. Что он делает, оставшись наедине с собой? Снимает все маски или... «Надевает самую главную. Интересная штука жизнь Непредсказуемая. Даже после смерти. Вот так вот, Анхен. На тебе придется ее, если не предсказывать, то уж прогнозировать. Это точно. Но как понять, что за маска перед тобой и зачем ее человек надел?» Чтобы сделать добро или чтобы сделать зло, Аня перебросила из одной руки в другую светящийся белый шарик молнии и посмотрела внимательно на кота. «Хитро жмурится кот в усы, лапкою трет шерсть непокорную, будто ветви сакуры весной. Ничего не говорит, сама догадайся». Ответил ей бывший комиссар. По лестнице, придерживаясь зарезные деревянные перила, не спеша поднимался мужчина в дорогом черном плаще. На вид ему было около сорока лет, и, наверное, его волосы уже были слегка тронуты сединой, но у блондинов это практически незаметно. Мужчина глядел на мир свысока как это обычно делают люди уверенные в собственном превосходстве. При этом есть ли превосходство на самом деле или нет, их мало волнует. Поднявшись на нужный этаж, мужчина достал из кармана листок с адресом и также не спеша, глядя поверх модных очков, внимательно его изучил». Затем, шагнув к нужной квартире, оглядел простую деревянную дверь в поисках звонка и, не увидев его, протянул унизанную перстнями руку, чтобы постучаться. Однако в ту же самую секунду дверь перед ним распахнулась, и на пороге появился Александра. «Проходите», — сказал он, и легким кивком указал на погруженную в сумрак прихожую. Гость подчеркнуто вальяжно прошел и очень удивился предложению обуться в тапке. Однако Александр был непреклонен, и посетитель вынужденно подчинился. Пройдя по коридору мимо платяного шкафа и дверей в спальню, мужчина оказался в просторной комнате с диваном, книжным шкафом и низким резным столиком. «Садитесь», — шаман кивнул на ближайшее кресло, а сам обошел столик с другой стороны и уселся так, что на лицо посетителя падал солнечный свет из окна, в то время как его, Александра, лицо было скрыто в тени». «Спасибо. Сесть я всегда успею. Надо говорить «присаживайтесь», — с кривой улыбкой пошутил гость, усаживаясь в кресло. «Вам виднее, что и когда вы успеете», — парировал Александр. «Но приставка «при» в данном случае означает неполноту действия. Присесть можно на край кресла или стула, или, допустим, на корточке». «Я же предлагаю сесть на все сиденье сразу». «Впрочем, если вам удобнее на корточках, не договорив, Александр развел руками». Гость принужденно засмеялся. «Да ты опасный собеседник!» «Ну что вы?» — улыбнулся в ответ шаман. «Неужели я так запугал вас приставкой?» «А скажи-ка мне, шаманка, что это за придурок к нам приперся?» — поинтересовался из дивана кот, устоящий рядом с шаманом Анны. «На обычного посетителя не похож. На вымогателя тоже. Я не знаю, кто это. Я не чувствую абсолютно ничего». Пожала плечами девушка и, словно бы ища поддержки, посмотрела на Александра. «Хм, а вот сейчас и узнаем», — мысленно ответил ей тот и продолжил вслух. «Меня зовут Александр. Я вас внимательно слушаю. Что привело ко мне? Только сначала, пожалуйста, расскажите всю предысторию обращения». «А меня Эльнур». Мужчины обменялись рукопожатиями, и гость протянул Александру свою визитку. «Великий бурятский шаман, магистр темной магии, исновидящий «И это все вы?» — удивился Александр, возвращая картон к мужчине. «Не гордо ответил гость и сверху вниз посмотрел на шамана. «Какой породистый индюк! Поди еще и с сродословный!» — восхитился кот... «И что такое высокой персоне нужно в моей скромной обители?» Смиренно спросил Александр, а Эльнур, не заметив иронии, принялся рассуждать. «Вот ты, Саша, уже много лет работаешь сам на себя. А это неправильно. Мы, люди со сверхспособностями, должны держаться вместе. И мы держимся. Мы люди Икс» или «Инициатива Мстителей» с невинным лицом, уточнил Александр. «Чья инициатива?» — растерялся Эльнур. «Инициатива Мстителей» — это команда людей со сверхспособностями, любезно начал объяснять Александр. «Халк — Железный Человек, Черная Вдова. Ну и Тор, конечно же. Куда же без него?» «Так вы...» «Из них будете?» э, «Кто из них?» «Из кого?» — еще сильнее удивился гость. «Я не знаю, кто из них вы, но на Халка вы явно не тянете». Впрочем, на «Черную вдову» тоже. И, выждав театральную паузу, улыбнулся. «Да расслабьтесь, шучу я. Так что там про людей со сверхспособностями?» Гость зажмурился, тряхнул головой и, открыв глаза, начал говорить, тщательно подбирая слова. «Мы, Николай II, императоры, самодержит всероссийский!» — пафосным тоном продолжил кот под громкий Анин смех. «Люди со сверхспособностями! Жрать и не толстеть!» — подключилась к игре Аня. «Замолчите», — мысленно засмеялся шаман, хоть внешне был абсолютно невозмутим. «Должны держаться вместе. Только вместе мы можем создать сильную организацию, которая будет приносить огромную прибыль и защищать себя от любой угрозы». «Все вы, да вы, про вас понятно. А я-то тут при чем? Мне это зачем это знать? Я же вроде вас исповедовать не планировала. Говоря мы, я имею в виду и тебя тоже. Ты уже по факту часть команды. Нет, Ильнур, я не вы. Я не часть вашей команды. Гость откинулся в кресле и засмеялся. Да но, ну да. «Я не нацелен на получение прибыли. Я нацелен на помощь людям». Эльнор засмеялся и ударил ладонью по столу. «Да еще один, Йома. Ну что ж это за напасть-то такая? Кого не спроси, все гордые да свободолюбивые. Все такие независимые. А как какая-нибудь беда случится, так сразу и прозревают, что вместе-то лучше». «Вместе спокойнее и безопаснее». Хоть Аня дышать было вовсе не обязательно, но девушка все же продолжала это делать. Даже не по привычке, а просто как традицию, чтобы продолжать чувствовать себя человеком, пусть и через эту милую, хоть уже и бесполезную привычку – А вот теперь, услышав от Эльнура такие слова в адрес шамана, она просто распахнула глаза и затаила дыхание, будто бы боясь разрушить эту тишину или выдать чем-то свое присутствие. «Анют, дерни меня за усы!» – ошарашенно проговорил кот – «Я или сплю, или этот клоун пытается сейчас угрожать саша Ой, дурак!» Александр бросил на гостя короткий пронзительный взгляд и вполне светским тоном поинтересовался у гостя. «Ильнур, а запугивать — это не страшно?» «Да кто тебя запугивает? Я предостерегаю». Со стороны это больше похоже на угрозу. «Да, как хочешь, так и понимай», — мужчина поднялся из кресла. «На этом разговор я считаю законченным. Когда понадоблюсь, звони». И, кинув на стол визитку, гость поднялся из кресла. «Илья!» — окликнул гостя шаман и тоже встал на ноги. «А вот я не считаю разговор законченным». «И предлагаю продолжить его в другом, более подходящем для этого месте». При упоминании настоящего имени Эльнур остановился и обернулся к Александру. «Ты откуда имя знаешь, кто сказал?» Шаман проигнорировал вопрос, будто бы и не слышал, но при этом сказал в пустоту. «Аня, отправь нас в сад камней», после чего положил руку Илья на плечо. и мир вокруг резко изменился. Исчезла комната, чудная люстра, артефакты на стенах. Исчез низкий резной стол с дымящимися покрытыми странными узорами пиалами. Исчез и кожаный диван у стены с огромным черно-рыжим котом, внимательно следившим за каждым шагом Ильи. Теперь на этом месте стоял мужчина невысокого роста, в черной, чуть мятой одежде, и тоже внимательно следил за гостем. Рядом с ним стояла симпатичная девушка в легком летнем платье с распущенными волосами и резаной раной на животе. Или я огляделся и обомлела». Вокруг простирался классический японский сад с вымощенными камнем дорожками, ручьями, холмами и, конечно же, цветущей сакурой. Слева была небольшая беседка с бамбуковой изгородью, а справа несколько камней причудливой формы, поросших мхом и украшенных растущими на их выступах пионами». «Это что за фигня? Как ты это сделал? Слышь, ты, шаман, как тебя? Выключи этот гипноз немедленно, иначе я...» Начал возмущаться, но тут же осёкся под пристальным взглядом шамана. «Меня зовут Александр, и я шаман», — заново представился Александр и представил гостю свою свиту. Это Анна. Она шаман, хранительница и страж. А это Дмитрий. Он странник, комиссар и кот. Если великий шаман и магистр черной магии Ильнур сейчас впал в панику, как институтка при виде красного комиссара, то, может быть, Илья Кошельков, «Психолог и аферист расскажет, что привело его к нам, а заодно и попробует угадать, где же мы оказались». «Шаман мановением руки поднял в воздух воду из ручья и легко, будто крутя гимнастическую ленту, окутал ею Илью». Потом раздвинул воду, поднял ее над головой и вернул обратно в ручей. «Я за Оренбо, и я повелеваю стихиями. А на что способен ты?» Говоря это, Александр улыбался краешком губ наблюдал за бурей эмоций на лице Элии. Тот же только дико озирался по сторонам и щипал себя за запястье. Видя, что диалог явно не задался, шаман кивнул Анне, и все собеседники тотчас вернулись в комнату. «Дяденька, прости меня!» — заглянув в глаза, обратился к шаману Илья. «Можно я уйду и больше никогда с тобой не встречусь?» «Можно, мальчик, можно», — погладив его по голове, — ответил Александр. «Только если к тебе и твоим соратникам будут обращаться люди, которым действительно нужна помощь шамана, ты уж будь любезен, отправляй их ко мне, а то снова в саду встретимся. на там ручей, а в нем так тяжело дыша». Илья радостно закивал и попятился в коридор, непроизвольно разуваясь и от этого постоянно сбавляя скорость. Не глядя вниз, он попытался обуть ногу в непослушный ботинок, но чуть не грохнулся на спину. Запнувшись за порог и бормоча что-то среднее между «Простите, великодушный, чтоб ты, собака, сдох», «Мужчина ходу впечатался спиной в стену так, что чуть не сшиб головой в висящую маску. «Японцы считают, что этот сад успокаивает, а оно вон как. Наоборот, значит, — глубокомысленный изрек кот и помахал Илье лапой. Увидев это, мужчина нервно заулыбался и пошел красными пятнами». «Подожди секунду. Среди твоих побрякушек есть одна действительно стоящая вещь. Ты уж будь так любезен, отдай ее мне. Можешь считать это платой за визит?» Негромко обратился к нему Александр. Гость, быстро оглядев себя, начал стаскивать с пальца массивный золотой перстень в форме свернувшегося клубком дракона. Шаман тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой. «Эх, магистр, магистр, у тебя нет даже начального чувства силы. Мне не нужен этот перстень. Он просто дорогая игрушка, пустышка. Мне нужна деревянная фигурка коня, что висит на ключах твоей машины». Илья остановился и удивленно посмотрел на Александра. «Да б -б брелок? А он-то зачем? А тебе какая разница?» Ухмыльнулся Александр и протянул к Илье руку. Парень нервно хихикнул и оторвал брелок вместе с куском цепочки. Ещё раз хихикнул, бросил его на пол и, не оборачиваясь, бегом рванул по лестнице вниз. «Что это за вещь?» – тихо спросила у кота Аня, когда тот закрыл за гостем дверь и принёс фигурку шамана. «Амулет, который скрывает всё!» «Понятно же, что таких, как я и Александр, им не проведешь, но многих других можно. Когда ты его проверяла, ты же ничего не почувствовала, ни жадности, ни алчности, так? Так, только вкусу вишни, правильно? Да, вот и запоминай, шаманка, тебе это пригодится». «Как-то он быстро сдался и сдулся», — разочарованно проговорил вернувшийся в комнату шамана «Я рассчитывал на более интересную беседу, на спор, недоверие, сомнения Как бы парадоксально это ни звучало, но и ты, и он стали жертвами одной и той же ошибки», — подтягиваясь, промурчал кот. «Не стоит судить о других по себе, ведь одни могут оказаться лучше, чем есть, а другие хуже». И выпустив из мохнатых лап острые как бритва, коготки, кот продолжил, обращаясь к Ане. «А вот ты, Анхен, молодец. Легко отправила нас все в сад, да еще и в нужное время. Спасибо». Зарделась девушка и засветилась чуть ярче синеватым светом. «В прошлый раз я со временем ошиблась, поэтому мы попали туда тогда, когда на этом месте уже был комбинат». «Ну ничего, ничего», — приобнял любимый Александр. «У тебя все получится, просто не сразу». А этот амулет я заряжу, и однажды он станет твоим. Но как? Я же дух, у меня нет тела. Я не смогу его носить, не смогу им воспользоваться. Великий дух неспроста захотел, чтобы ты стала хранительницей и шаманом. У хранительницы должно быть тело. «И оно у тебя будет». Девушка долгим недоверчивым взглядом посмотрела на любимого, а потом уточнила. «То есть все эти три месяца обучения азам шаманизма, знакомства с духами стихии и прочее я делала для того, чтобы обрести тело?» да А мне об этом ты сказать не забыл, любимый? Знаешь что, найди-ка ты к черту с этими играми вслепую, с тайнами и недоговорками, мог бы сразу сказать, я тебе не девочка, за которую можно все решать!» От Тани пошло красное свечение, из кончиков пальцев стали слетать белые шарики молнии. По лицу прошла судорога, и стало ясно, что девушка вот-вот расплачется. Почувствовав это, шаманка отчаянно махнула рукой и с громким хлопком исчезла из комнаты. Александр растерянно посмотрел на кота. Тот смущенно развел передними лапами и, прижав ушек к пушистой голове, извиняющимся тоном проговорил. «Как видишь, и тысячелетнего опыта и иногда мало для общения с женщиной». «Дим, ты можешь ее сейчас найти и вернуть?» Шаман быстрым шагом прошелся по комнате туда-обратно. «Не-а». Кот покачал головой и переложил хвост с левой стороны на правую. «Она же сейчас в истерике, и кроме тебя к ней сейчас соваться никому не стоит. Да не тебя бы лучше пока повременить. Сейчас даже Рэй Плэк по сравнению с ней просто образец человеколюбия и добродетели».